Шекспир. Среди вельмож времен Елизаветы и ты блистал, Чтил пышные заветы, и круг брызжей, Атласным серебром обтянутая ляжка, Клин бородки — все было, как у всех, Так в плащ короткий божественный запахивался грум. Надменно чужд тревоги театральной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 дышал фрегат. Ты покидал отчизну. Италию ты видел. На рассвет звал женский голос сквозь узор железа, звал на балкон высокого инглеза. Там мимово лимонную луной на улицах Вероны. Мне охота воображать, что может быть смешной и ласковый создатель Дон Кихота беседовал с тобою. Не взначай Пока меняли лишь идей, и верно был вечер синь, в колодце же-то верный ведроз винил чисто. Отвечай, кого любил? Откройся, в чьих записках ты упомянут мельком? Мало ль низких, ничтожных душ оставили свой след, каких имён не сыщешь у Брантома? Откройся, бог ямбического грома, столь усты и немыслимый поэт. Нет, В должный час, когда почувил, гонит тебя Господь из жизни, вспоминал ты рукописи тайные и знал, что твоего величия не тронет молвы мирской бесстыдное клеймо, что навсегда в пыли столетий зыбкой прибудешь ты безликим, как само без смерти, и в даль ушёл с улыбкой. 28 февраля. в 1924 года